Всего к настоящему времени на счету Рязановой несколько десятков фильмов и сериалов, многие из которых до сих пор не сходят с экранов. «Дамская танго», «Потерялся слон», «Утро без отметок», «Женатый холостяк», «Подари мне лунный свет», «Барышня-крестьянка», «Ранняя любовь», «Сериал Клетка», «По законам военного времени», «Посторонним вход разрешен», Фильмы с ее участием были разножанровыми. «Приключенческий контрабанда» Станислава Говорухина, 1974, «Драматический белый бим «Черное ухо» Станислава Ростоцкого, 1977, «Комедийный искренний ваш» Аллы Суриковой, 1985, «Детективный» Конец операции Резидент Вениамина Дормана 1986, трагический перед рассветом Ярополка Лапшина, 1989, и на хороших режиссеров, как видно из приведенного списка, ей везло. Так получалось, что Раиса Рязанова везде играла простых русских женщин вот и в картине «Москва слезам не верит» ее героиня – маляр. Ее не приглашали исполнять роли профессоров, министров и учительниц. Она не играла ролей, связанных с демонстрацией большого интеллекта. В последние годы Рязанова в основном снимается в сериалах. В некоторых из них актриса сыграла маленькие по объему, но зато большие по значимости роли. Каждый из них несет в себе любовь любовь материнскую, любовь к мужчине. Роль Антонины в знаменитой картине Москва слезам не верит. Рязанова получила, можно сказать, случайно. Тогда в разных городах нашей необъятной страны было модно устраивать декады различных киностудий. Рязанова была приглашена в город Томск от киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Одновременно с ней, от киностудии «Мосфильм», туда приехал Владимир Меньшов, который незадолго до этого сыграл главную роль в картине «Человек на своем месте» и уже был популярным актером. Вот тогда Меньшов увидел Рязанову на каком-то ужине где актеры чувствовали себя совершенно раскованно отдыхали, делились друг с другом шутливыми рассказами о разных моментах съемок, проще говоря, травили байки. А потом, вернувшись в Москву, актриса вдруг получила для прочтения сценарий. Она развернула его и прочитала надпись на первой странице. «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов. Она помнит, как некоторые актрисы, которых Меньшов приглашал пройти пробы на роли Антонины, отказывались от его предложения. Мелодрамы были тогда не в моде. Лизановой же было интересно сыграть роль, которая ей не досталась в подлинной жизни. Впрочем, актриса никогда не жалела, что судьба не подарила ей успешного брака. Рязанова — самостоятельная, независимая женщина, которой нравится все решать самой. А потом все вылилось в непредвиденный результат. Раиса Ивановна считает, что снимать продолжение этого знаменитого фильма не следует. При этом она приводит свои аргументы. Надо ли продолжать «Золушку»? Обыкновенное чудо? Нет, не надо. Картина заканчивается, когда его главным героинем исполняется по 40 лет. По-моему, в нашей картине блестящий финал. Если в продолжении проходит еще 20, то им, значит, уже 60. Я, например, была маляром. Так теперь что? В 60 лет стала бы бригадиром? Ходим на пару с мужем, делаем евроремонт? Или я солила бы огурцы, варила варенье? а Люда, наверное, рванула бы за границу. Катя стала бы министром или депутатом Госдумы. Возможно, они бы встречались, ходили вместе в баню или в фитнес-клуб, но вряд ли это было бы интересно зрителю. А в этом фильме я со своим поколением, и не только со своим. Мы живем, это наша жизнь, это на душу легло. Пока пленка не затрется, она Бессмертно. За роль Антонины в фильме Москва слезам не верит, Рязанова получила звание лауреата Государственной премии СССР, а в 1993 году звание заслуженной артистки России.